Глава 75. Начиналось все именно здесь, в мюнхенской пивной Бюргер-Браукеллер, ровно 15 лет назад. Но на сей раз около трех тысяч человек собрались в огромном зале не за тем, чтобы отметить очередную годовщину пивного путча. Примечание. Речь идет о пивном путче национал-социалистов, окончившемся в начале ноября 1923 года, полным крахом. По заведенному ритуалу, накануне каждой годовщины путча, фюрер приезжал в Мюнхен и выступал с речью в этом пивном зале, чтобы почтить память мучеников 9 ноября. Конец примечаний. Ораторы друг за другом поднимались на трибуну, и все как один требовали возмездия. За день до того 17-летний польский еврей, родители которого были высланы из Германии, смертельно ранил секретаря германского посольства в Париже. Гейдрих в силу своего положения прекрасно знает, что потеря невелика. Этот самый секретарь посольства не стеснялся своих антифашистских взглядов и давно был под колпаком у гестапо как неблагонадежный. Но грех не воспользоваться случаем. Тем более, что Геббельс доверил, ох, какое масштабное задание. Примечание. Пауль Йозеф Геббельс, 1897-1945, немецкий государственный и политический деятель, один из лидеров нацистской партии, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии, 1933-1945. Его 10 заповедей национал-социалиста, написанные еще на заре нацистского движения, стали прообразом идеологической программы НСДАП. 29 апреля 1945 года покончил жизнь самоубийством в имперской канцелярии. Конец примечаний. Вечер в пивной идет полным ходом, а Гейдрих, между тем, рассылает срочные депеши, касающиеся стихийных манифестаций, которые пройдут этой ночью. Всем подразделениям СД и полиции предписывается поддерживать связь с лидерами партии и ИСС, Ни в коем случае демонстрации не подавлять, и единственное, о чем позаботиться, чтобы не подвергались риску жизни и не пострадало имущество немцев. Так, например, нельзя поджигать те синагоги, огонь с которых может переметнуться на соседние, принадлежащие немцам или заселенные немцами здания. Частные дома и торговые предприятия евреев, указывает Гейдрих, позволено разрушать, но не грабить, Следует арестовать столько евреев, особенно богатых, сколько смогут вместить тюрьмы. Задерживать надо только здоровых мужчин, немедленно связываться с соответствующими концлагерями и отправлять их туда как можно скорее. Распоряжения были разосланы в час двадцать. Штурмовые отряды уже в пути, за ними след вслед идут эсэсовцы. На улицах Берлина и всех больших городов Германии вдребезги разбиты витрины принадлежащих евреям магазинов. Из окон квартир, где живут евреи, выбрасывают мебель. Хозяев, если не арестовывают, избивают, а порой убивают. На мостовых валяются покореженные пишущие и швейные машинки, а кое-где даже и пианино. Погромы продолжаются всю ночь. Порядочные люди сидят по норам, любопытные наблюдают за происходящим, не решаясь вмешиваться. Они маячат, как безмолвные призраки, и поди пойми природу их молчания. Одобряют они эти погромы, не одобряют, глазам своим не верят или втайне радуются. В одном из немецких городов штурмовики стучат в дверь женщины 81 -го года от роду. Открыв и увидев их, она усмехается. «Надо же, какие у меня с утра знатные гости!» Когда знатные гости командуют «Одевайтесь, сейчас пойдете с нами», усаживается поплотнее и объявляет «Не стану одеваться и никуда не пойду. Делайте со мной, что хотите». Потом еще раз повторяет свое «Делайте со мной, что хотите». Командир погромщиков вытаскивает оружие и стреляет ей в грудь. Женщина падает на диван. Штурмовик всаживает ей в голову вторую пулю. Она валится с дивана, катится по полу, но она еще жива. Повернув голову к окну, она тихонько хрипит и получает третью пулю в лоб с расстояния в 10 сантиметров. В другом городе штурмовик влезает на крышу, разгромленной синагоги и, стоя там, размахивает свитком торы с криком «Подотритесь этим, жиды!», а потом бросает свиток так, будто у него в руках карнавальный серпантин. Да, вот он уже, этот неподражаемый стиль. В отчете мэра еще одного городка маленького можно прочесть «Акция, направленная против евреев», прошла быстро и без особых проблем. В результате принятых мер одна еврейская чита бросилась в Дунай. Синагоги горят, но Гейдрих, который хорошо знает свое дело, заранее отдал приказ отправлять все найденные там архивы в штаб-квартиру штурмовиков. Ящики с документами свозят на Вильгельмштрассе. Нацисты обожают жечь книги, но не бумаги. «Немецкая деловитость? Хозяйственность?» «Как знать, не подтирались ли коричневорубашечники документами из драгоценных архивов?» На завтра Гейдрих передал Герингу первое секретное донесение. «Уничтожено 815 магазинов, 171 жилой дом сожжен или разгромлен». Но, видимо, не все еще учтено, ибо сообщается, что убыток от разрушения еврейских магазинов и домов пока невозможно выразить в цифрах. 119 синагог сгорели, еще 76 полностью разрушены, 20 тысяч евреев арестованы. Известно о 36 убитых, раненых тоже 36. Все убитые и раненые евреи. Кроме того, Гейдриха проинформировали о ряде случаев изнасилования, и здесь речь идет о явном нарушении нюрнбергских расовых законов, так что виновные будут арестованы, изгнаны из партии и отданы под суд. Зато те, кто убивал, могли за свою судьбу не тревожиться. Два дня спустя Геринг, который курировал в это время германскую экономику, провел в помещении Министерства воздушного транспорта совещание с главами нацистских карательных органов, Министерства пропаганды, германской промышленности и банков, где обозначил важнейшую на сегодня цель – свалить на евреев вину за причиненный ущерб. Ведь, по сообщениям официальных представителей страховых компаний, стоимость одних только разбитых витрин составляет 5 миллионов марок, Вот почему первую на территории Третьего рейха массовую акцию прямого физического насилия по отношению к евреям окрестят хрустальной ночью. Выяснилось, что во многих случаях владельцами домов, где евреи открывали свои лавки, были арийцы, и теперь следовало возместить им убытки. Геринг разбушевался. Никто даже и не подумал о том, во что обойдется эта операция, и, судя по всему, меньше всех об этом думал министр экономики. «Вместо того, чтобы уничтожать столько ценных предметов, — кричит он Гейдриху, — лучше было отправить на тот свет пару сотен евреев». Задетый за живой Гейдрих отвечает, что евреев убито тридцать По мере того, как отыскиваются способы заставить евреев самих заплатить за все, Геринг успокаивается, и атмосфера становится менее накаленной. Гейдрих слышит даже, как уполномоченный по четырехлетнему плану в разговоре с Геббельсом отпускает шуточку: «Неплохо бы устроить резервации евреев в лесу». Геббельс подхватывает удачную мысль, Предлагает поместить там заодно и некоторых животных, чертовски смахивающих на евреев, например, лосей с их горбатыми носами. Все от души смеются. Кроме представителей страховых компаний, которых не убедил рекомендованный фельдмаршалом план финансирования. И кроме Гейдриха. В конце совещания, когда было решено, полностью конфисковав имущество евреев, быстро и повсеместно вытеснить их из всех сфер немецкой экономики, Гейдрих берет слово. Он считает необходимым уточнить стоящие перед собравшимися задачи. Если даже полностью удалить евреев из сферы хозяйства, все равно главная проблема останется. Они должны уехать из Германии, следует провести операцию по их выдворению из всех земель Рейха. А пока они тут еще есть, предлагаю ввести для каждого еврея личный опознавательный знак. Ввести для них униформу, воскликнул Геринг, всегда охочий до всяких одежек. Нет, все-таки знак, ответил Гейдрих.